«Вернуться в грязь». Корлеон выглядел совсем не так, как его запомнил Ищейка. Правда, он запомнил его горящим. Эти картины остаются в памяти надолго. Разрушенные крыши, разбитые окна, толпы воинов, опьяненных болью и победой. Ну и вином, конечно. Грабежи, убийства, поджоги, все прочие неблаговидные дела. Женщины рыдают, мужчины кричат, воздух наполнен дымом и страхом. В общем, хаос и разрушение. И они с Логином в самом центре событий. Бетот потушил пожары и сделал город своим, въехал в него и начал отстраивать Карлеон заново. Дело не сильно продвинулось к тому моменту, когда логина, ищейку и остальных вышвырнули вон, но теперь город очень изменился. Он стал вдвое больше прежнего, занял весь холм и склон, спускающийся к реке. Больше Уфриса, больше любого из городов, какие Ищейка когда-либо видел. Оттуда, где он находился, из гучи деревьев с другой стороны долины, нельзя было увидеть людей, но их должно быть ужасно много. Три новые дороги расходились от ворот, два больших новых моста. Повсюду новые дома, большие, на месте прежних маленьких. Множество домов каменные, скрытыми сланцем крышами, а некоторые окна даже застеклены. «Они зря времени теряли», — заметил Тридуба. «Новые стены», — сказал молчун. «Их тут полно». — отозвался Ищейка. Стены были повсюду. Одна проходила по периметру, с башнями, с широким рвом вдоль нее. Еще одна, даже мощнее первой, окружала вершину холма, где с давних пор стоял замок Скарлинга. Громадина! Ищейка не мог представить себе, где они нашли столько камня, чтобы выстроить ее. «Черт меня подери! Это самая большая стена, которую я видел!» — сказал он. Тридубо покачал головой. «Мне это не нравится». Если Форлис хватит, мы никогда не сможем вытащить его оттуда. Если Форлис хватит, вождь, у нас останется пятеро, и нас будут искать. Он-то ни для кого не представляет угрозы, а вот мы представляем. Вытаскивать его – это самое последнее из наших забот. Он-то уж вывернется, как обычно. Скорее всего, он переживет нас всех. Я бы не удивился, – пробормотал Тридуба. – У нас опасная работа. Они скользнули обратно в кустарник и вернулись в лагерь. Там их ждал черный доу, и выглядел он еще более раздраженно, чем обычно. Тулдуру тоже был здесь. Он зашивал дыру на своей куртке, держал огромными толстыми пальцами иголку и морщился от старания совладать с маленьким кусочком металла. Форли сидел рядом с ним и глядел вверх, на небо, сквозь листву. «Ну как самочувствие, Форли?» – спросил Ищейка. «Не очень. Но иногда нужно бояться, чтобы стать отважным». Ищейка ухмыльнулся. «Да». И я такое слышал. Тогда мы оба с тобой герой, а? «Точно», — ответил Форли и ухмыльнулся в ответ. Тридуба был чрезвычайно озабочен. «Ты уверен, Форли?» — спрашивал он. «Уверен, что хочешь пойти туда. А если обратно по пути не будет? Несмотря на все твое красноречие. Я уверен. Даже если я наложу в штаны, все равно пойду. Там от меня больше пользы, чем здесь. Нужно предупредить их про шанка». Ты сам знаешь, вождь, кто это сделает, если не я.